Глава 5, 30 июня. 14.30. Кафе. Восьмая линия Васильевского острова. Спасибо, Анфиса Витольдовна. Старцев одновременно говорил по телефону и искал, где же забегала в Каирмы. Искал и не находил, отчего начинал злиться еще сильнее. Да. И у меня уверенность, что эти три дела наши. Похититель один и тот же но я не смог проследить, куда женщину волокли. Вы к реставраторам? Отлично. А Михаил Ефремович смог что-то разузнать по датам рождения? Кому женщины могли понадобиться? Никому? Еще лучше. Нет, я забыл позвонить насчет африканской выставки. Вы сами позвоните? Спасибо огромное. Старцев нажал на кнопку отбоя и вздохнул с огромным облегчением что-что озвонить бывшей жене и просить о помощи не хотелось. И не потому, что Катя стала бы издеваться или скандалить, или отказала бы в помощи, нет. Просто до сих пор было больно. И как-то непонятно, почему получилось так, как получилось. Старцев плохо помнил, как называлась забегаловка Ирмы, зато не забыл, что определение забегаловка относительно ее кафе бесило ведьму по-настоящему а потому старался давать такое определение только мысленно. Как бы он не любил ведьму вообще, а Ирму в частности, он все таки считал, что злить настоящую ведьму — глупо, а злить Ирму — глупо вдвойне. Поворот, еще поворот. Он зашел во двор дома старого фонда на восьмой линии Васильевского острова, где на первом этаже располагалось разыскиваемое кафе. Место было шикарное во всех смыслах. И с точки зрения магии в том числе. Да уж. В умении вести дела Ирме не откажешь. Черт, Это не то кафе. Но он же точно помнит. Восьмая линия, вход со двора. Перед ним красовалась неоновая вывеска в рокерском стиле. Парковка. Он уже хотел развернуться и удалиться в поисках зелено-желтого названия. Не то Ирма, не то Ирена, не то Ирис. Что-то в этом роде вполне соответствующего названию кафе, которое для прикрытия своей основной деятельности обычно держали питерские ведьмы. Как его внимание привлекла дощечка на двери. Парковка. Бар. Табличка была деревянной. Очень искусно сделанной. По периметру вырезаны узоры и символы. замаскированные под растительный орнамент настолько тонко и изящно, что узнать их было очень трудно. Изолюбленный прием Ирмы. Окончательно же он убедился в том, что не ошибся адресом, когда увидел, что композиция завершается маленькой фигуркой, летящей на метле ведьмы в огромной треугольной шляпе. Внимание табличка не привлекает на первый взгляд, но если присмотреться, сомнений в стилистике данного заведения у вас не останется никаких. Старцев совсем растерялся. Неоновая вывеска раздражала холодным голубоватым светом и названием. Что за ерунда? «Зачем это Ирме вдруг понадобилось? Или современные ведьмы сменили метлу на мотоциклы? Ну, тем хуже для них. Это уже слишком. Мотоциклы — та часть его души, куда он никого не собирался пускать. Тем более ведьм». Начальник отдела грубо толкнул дверь, проигнорировав изящный кованный молоточек, висящий под табличкой. «Конечно, можно было бы им воспользоваться, почувствовать атмосферу старой сказки». Как, видимо, и задумано дизайнером. Но сейчас не до сантиментов. Старцев шагнул в полумрак. Надо признать, впечатляло. При всем своем раздраженном скептическом настрое он на несколько секунд искренне подался очарованию этого места. Старцев с трудом попытался вспомнить, как кафе выглядело раньше. Аккуратные столики, чистенькие зеленые скатерти, розочки в вазочках. Кажется, это было именно так хотя он не был в последнее время частым гостем у Ирмы. Тогда восхищение у него вызывали разве что отлично сваренный капучино и ферменный грушевый пирог. Но теперь... Не совсем понятно, каким образом достигался эффект обволакивающего тебя со всех сторон тумана. Ощущение, будто это сон. Пахло можжевельником или чем-то еще, И это что-то еще возвращало к детским мечтам и заставляло забыть на время обо всем кроме теплого молока и оладушков с вареньем. Под потолком висели кипы душистых трав. Стойка бара была выложена из камней. В нишах — светильники с горящими свечами. Но самым удивительным оказались отсеки вдоль стен, где стояли метлы самых разных видов и форм. Пышные и совсем редкие, с резными ручками красного дерева и просто с необработанным древком из сломанной ветки. С рунами, нанесенными краской привязанными амулетами, перьями и мехом, с глиняными колокольчиками на кожаных шнурках, наконечниками из кости. Кое-где рядом с метлой висел плащ с капюшоном средневекового покроя. А над некоторыми отделениями чуть покачивались массивные клетки с остатками корма, но птиц в них не было. Заметив в одной клетке задушенную мышь, старцев обрадовался. Ерма превзошла саму себя. «Конечно, дизайн что надо». Да и название, теперь он это признавал, оригинальное. Но за такие изыски санэпидемстанция по голове не погладит, так что ведьма теперь у него в руках. Стало быть, все выложит. Глаза привыкли к полумраку, и он увидел за барной стойкой девушку, что-то наливающую в огромный бокал, на котором сидел маленький дракончик. Нет, это тоже слишком и он решительно шагнул к стойке с самым суровым видом, на который только был способен. Магия кафешки сдаваться не собиралась. Дракончик на бокале оказался фарфоровым. Таким же белым было лицо девушки, которая приветливо-вопросительно посмотрела прямо в глаза, не говоря ни слова. Он тут же сделал заказ. Капучино и грушевый пирог. Черт! он не собирался угощаться, он же пришел вывести Ирму на чистую воду. Но девушка уже колдовала над чашкой, и запах корицы почти примирил с идеей сначала выпить кофе. Он решил не идти в зал и уселся на высокий табурет за стойкой. Девушка улыбнулась, зажгла свечу. Он внимательно наблюдал за новой официанткой Ирмы. ярко зеленые чуть раскосые глаза. Веснушки. Длинные, стянутые в высокий хвост каштановые волосы. Худенькая, спортивная. Белая майка, джинсы с прорезями. На левой лопатке татуировка. Собака с огромными ушами, как у кролика. Странное животное. Но, кажется, он что-то подобное видел, не то в зоопарке, не то по Animal Planet. Будто, читая его мысли, девчонка произнесла. «Феник, маленькая лисичка, живет в пустыне. Вы когда-нибудь видели иллюстрации Экзюпери? Не задумывались, почему он такие большие уши у лиса нарисовал?» Он имел в виду феника. «И ты сделала себе татуировку?» «Поклонница Экзюпери». «Нет, феников». «А Ирму я сейчас позову. Вы к ней?» Старцев кивнул. Девочка удалилась. С наслаждением и сожалением одновременно он допил капучино и отправил в рот последний кусок пирога. Нигде в Питере нет такой вкуснятины. Только у Ирмы. И этот факт его злел. Сейчас было необходимо собраться с мыслями перед боем. Итак, что мы имеем? Кафе Ирмы приобрело новый дизайн, новый имидж, новое название. Все очень круто, конечно, но, во-первых, это напрямую отсылает к ее роду занятий а ведьмы обычно стараются маскироваться. Во-вторых, что-то не похоже, чтобы тут толпились толпу посетителей. Идем дальше. У Ирмы работает девочка не то и правда особенное, не то просто со странностями. И как бы не хотелось старцеву верить во второе, он чувствовал, что девочка обладает способностями. «Убей меня, бог, мокрым полотенцем. Кого я вижу?» «Какими судьбами?» «Я смотрю, уже попили кофе?» «Замечательно. Пойдемте ко мне». Еще кофейку хотите?» «Я девочке скажу, еще сварить, или, может быть, тогда уже чаю?» Сильный, громкий, с элегантной хрипотцой женский голос обволакивал, усыплял. Его чарующий магнетизм уже почти заставил забыть обо всем. Но он помнил, зачем пришел. Спасибо, Ирма. Все очень вкусно. Больше ничего не надо, я по делу. Старцев задумался. Он вспоминал, смотрел на нее и вспоминал. Ирма Каримовна Хан сильнейшая ведьма Петербурга по одной ей понятным причинам не входящая в состав официального Ковина Санкт-Петербурга и Москвы. Насколько он знал, открытого конфликта с Ковином у Ирмы никогда не было, но и звали ее туда, он это тоже знал. Ковен был невероятно влиятельной и в какой-то степени беспощадной организацией, хотя и неофициальной. Как Ирме удавалось удерживать статус Верховной Ведьмы, не входя в его состав, для него была загадка. В любом случае, все вопросы он решал только с ней. Так уж повелось. Он любил ее голос, всегда поддавался его очарованию, но был способен держать себя в руках. Он знал каждое выражение ее лица. И сейчас, когда широкие скулы на слегка смуглом лице чуть обострились от напряжения, а серые глаза смеялись, он понял, что она напряжена, заинтригована, но не напугана. Вспомнил, как нашел кафе. Быстро, несмотря на то, что был тут последний раз очень давно. Голова не кружится, не тошнит. Значит, никаких чар защитных против него Ирма, в отличие от прошлого раза, не наводила. Ну, по делу так по делу. пойдем. Они зашли за барную стойку, нырнули вглубь помещения и оказались в кабинете Ирмы. Кабинет сильно изменился. Раньше он был похож на рабочее место бухгалтера кафе. Компьютер, калькулятор. Только подсвечник с обгоревшими свечами напоминал о том, что когда закрывали двери и задергивали шторы. Тут раскидывались карты Таро, желающим узнать судьбу и изменить свою жизнь. Теперь все было по-другому: подсвечники, ножи, камни, карты, не стесняясь, красовались на полках. Удобный, покрытый черной скатертью стол, два кресла, полумрак, благовония. Ведьма играла в открытую. Она явно больше никого не боялась. Это приободрило Старцева. Он почувствовал, что ищет в правильном направлении. И решил перейти в наступление. Новый имидж. Да, нравится. Это все феник. Видел уже девочку мою? Феник? Это что, имя? Нет, это не имя. Это больше, чем имя. Не очень-то я люблю оборотни, если честно. Но из этого лисенка под моим чутким руководством. Возможно, что-то путное и вырастет. Во всяком случае, девочка пока меня радует. Это все она придумала. Я уже давно мечтала сделать что-то свое. Так, чтобы мне было комфортно. Какие оборотни, Ирма! Оборотней не существует. По крайней мере, в нашем мире. Ты пришел прочитать мне лекцию о существующих и несуществующих мирах старцев? Об оборотнях, вампирах, ведьмах? Маэстро, можно в следующий раз. А то мне сегодня некогда. Старцев сделал первый промах. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать слова Ирмы сомнению. И только по одной причине. Она всегда в конечном итоге оказывалась права. Но оборотни — это уже слишком. Слишком даже для него. «Ирма, женщины пропадают». Их маленькие дети остаются, а женщины пропадают. Это ваших рук дело. Только давай честные сразу. Во-первых, я устала, во-вторых, совы в клетках в качестве аксессуаров твоего нового ума помрачительного интерьера. Это, конечно, круто, но. Сана, станция дохлых мышей не одобрит. Так что выкладывай и побыстрее. Им... Знаешь что? Старцев откинулся на спинку креслом. Закинул руки за голову, улыбнулся одной из самых очаровательных улыбок. Этот вариант в его обширном арсенале значился с пометкой «Только для женщин» и произнес: Зря я, наверное, от кофе отказался. Он был доволен собой. Теперь она никуда не денется. Есть только один монстр, с которым не может справиться и которого боится Великая Ирма — станции. А он, старцев, повелитель этого монстра. «Феник, девочка, сделай, пожалуйста, еще капучино. Двойной». Ирма прикрыла дверь, села напротив, поправила прическу. Часы на запястье. Улыбнулась и, выбрав самый сладко-саркастический режим своего магического голоса, промурлыкала. «Вам понравилась наша идея? Ой, мы очень рады. Я же говорю, талантливая девочка. Мы с ней на одной волне. Мышка в клетке, муляж». Держать живых сов не получится, как вы совершенно справедливо заметили. Могут быть проблемы с станцией, Поэтому птички у нас просто как будто улетели. А ведьмы как будто ушли. Ну, конечно, припарковались. Весь транспорт у нас в сохранности. Парковка охраняемая. Каждая стоила для метлы на сигнализации. За определенную плату древко полируем, прутья чешем. «Подновляем руны сажей с драконьей кровью». Все для клиентов, бизнес прибыльный и чистый». «Допустим», — набрал в легкие воздуха Егор Иванович. «Старцев, что-нибудь еще? Ирма нарочито зевнула, глаза сузились и вспыхнули недобрым огнем, Таким же кроваво-красным, какими стали сейчас ее волосы. Волосы Ирмы всегда меняли цвет. Это не являлось колдовством, всего лишь неотъемлемая часть ее непостижимой изменчивой творческой натуры. Ее волосы были длинными и черными с фиолетовыми прядями, каштановыми и вьющимися, русыми, рыжими. Сейчас же они были огненно-красными и короткими. Старцев наслаждался второй чашкой капучины и думал Может быть, он правда ошибся? Дизайн кафе Ирмы не страшнее толкинистов а ей действительно нечего бояться. Какая же она красивая, когда полностью владеет ситуацией. А она ей полностью владеет почти всегда, Черт возьми. Ладно, хорошо. Женщины почему пропадают? Ведьма? Нет, не мои девочки точно. Да и вообще. Ничего такого за последнее время не было. Давно не было. Даже скучно. Видишь, приходится развлекать себя самой. Вижу. А вот мне не скучно. Совсем. В городе пропадают женщины. Трое за девять дней. Одну вернули истощенной, В ней практически не осталось жизненной энергии. Я уверен, это кто-то из ваших. Ну, естественно. Во всем виноваты ведьмы. У меня есть повод так считать. — Глупости. — Возможно, но от лица нашего отдела охраны музеев я требую, верховное, чтобы вы провели расследование и отчитались о его результатах. — Отчиталась? Вы с ума сошли? Егор Иванович бросил на нее тяжелый взгляд. Наверное, таким награждали ведьм-инквизиторы, приговаривая к костру, и искренне веря, что только это и может спасти их несчастные души. — По результатам отчитаетесь. Повторил он тихо, и вышел. Убей меня, бог мокрым полотенцем, выдохнула Ерма Каримовна. Каково? И она растерянно оглянулась по сторонам. Заметила девушку, которая незаметной тенью проникла и была свидетельницей беседы. Каково? Повторила верховная. Он что, не понимает, с кем разговаривает? Феник посмотрела на наставницу как-то испуганно. «Почему не понимает? Прекрасно понимает. Старцев знает, какой силой я обладаю. И мне порой кажется, что он хочет, чтобы я ее использовала, чтобы схлестнуться со мной в открытую». Верховная ведьма помассировала виски пальцами, словно у нее нестерпимо заболела голова. «Почему?» «Ох, девочка моя!» Да потому что он когда-то придумал много чего. И о нас, и о том, что я сделала. И чего я не делала. А вы? А я? Убить я его, конечно, убью, без сомнения. Нет в нем силы. Но он наверняка как-то извернется. Хотя, вне зависимости от того, чем все закончится, мне придется покинуть город. А Петербург то место, которое дает силу. И это тоже. И силу мы можем черпать за счет разломов в иной мир. Мир, что приманивает тех, у кого есть хоть талика сила, завораживает. Мне кажется, иногда, что я без этого города буду себя чувствовать, как рыба, выброшенная на берег. Вот он, воздух. А вдохнуть не могу. И что вы будете делать? Я окажу услугу отделу охраны музеев. Будем расценивать наши действия именно так. Только им это будет дорого стоить. А потом буду пытаться договориться, чтобы нас оставили в покое».